и растворяется в её бледной коже, как шарик мороженого в кипятке. И бескровные губы спящей складываются в мечтательную улыбку и шепчет: "Я с тобой, хозяин. Слушай меня внимательно", сказал я. Когда я закончу говорить и замолчу, ты проснешься совершенно здоровой и хорошо отдохнувшей, как будто просто спокойно проспала одну ночь, и навсегда избавишься от моей власти. Ясно? Давай. Только замолчав, я понял, что говорил с ней черезчур громко, практически орал. Наверное, потому что мне надо было перекричать звонки набат пустоты, шумящие в ушах, и грохот собственного сердца, внезапно ставшего таким огромным, что заполнило всё тело и, кажется, даже перелилось через край и потекло куда-то, как река. Но хвала магистрам, ничего страшного от моих воплей не случилось.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 Умирает в какой-то момент, особенно если за ним не присматривают. Без воды ни один организм долго не протянет. Я настолько долго спала? Говорю же, не знаю. Сама потом разберёшься. И постарайся подстраховываться на будущее. Подумай, кому можно доверить ключи от квартиры, и обязательно сделай это. Пусть надёжный человек проверяет, что с тобой, если вдруг снова пропадёшь на несколько дней. Если уж у тебя однажды обнаружился талант так крепко засыпать, лучше позаботься о безопасности. Обещаешь? Она смотрела на меня во все глаза. К радостному удивлению, постепенно прибавлялось недоверие. Похоже, девочка начала задумываться, откуда взялся посторонний мужик в её запертой квартире на чёрт знает каком этаже. И это она ещё на минорех пока не заметила. Но по моим расчётам от этого знаменательного события нас отделяло буквально пара секунд.